Глава девятнадцатая Магнитофон издал трубный звук, возвещая конец мелодии. Сестра Вудсайт заметалась по залу, не зная, как избавиться от рили. оглядела собрание и тут заметила Арчин. Сердитое выражение исказило ее симпатичное лицо, и она решительно направилась к девушке. «Сестра!» – прошипел Пол. Он успел догнать ее несколькими длинными шагами. «Что? А, это вы, доктор?» Изящным движением сестра Вудсайд откинула назад светлые волосы. Она была, несомненно, хороша сегодня, в черном платье с красными полосами, скрадывавшем ее габариты юноны. «Я думала, эта девушка Арчин должна быть в боксе». «Должна. Только не надо устраивать суматоху. Распросите, пожалуйста, вокруг. Может, кто-то помог ей выбраться?» Он с неудовольствием заметил на себе пристальный взгляд Рилли. Когда сестра отправилась выполнять поручение, Рилли перехватил ее по дороге, приглашая на очередной танец. Та отказалась, видимо, слишком резко, и он, нарочито громко топая, направился к столу. Надеюсь, он не станет устраивать сцен. Пол определенно сочувствовал Рилли. Обстановка, из которой он попал в больницу, Целенаправленно делала из него гомосексуалиста. Он был единственным ребенком сверхдеспотичной матери, которая видела в подругах сына лишь угрозу своей власти над ним. Это давление, которому Рилли сопротивлялся с восхищавшим полуупорством, довело его однажды до того, что он избил свою мать, разгромил ее квартиру, после чего и был доставлен в чент. Вполне обоснованно поскольку к тому времени оказался действительно невменяем. Но сейчас, когда мать была далеко, он быстро поправлялся, и Пол надеялся, что скоро сможет выпустить его на свободу. Тем не менее, нрав у парня был ужасным. В зал хлынул новый поток пациентов-мужчин под бдительным присмотром олефанта, одетого по такому случаю в синий костюм и красный галстук. Некоторые больные, чтобы скрыть смущение, своими манерами они напоминали подростков, впервые пришедших на танцы, пытались преувеличенно равнодушно здороваться с Полом, так что ему с трудом удалось от них отделаться и выслушать отчет сестры Вудсайт. «Доктор, кажется, она выбралась сама. Никто не разрешал ей открыть дверь, и я не представляю, чтобы это мог сделать кто-то из пациентов». «Придется проверить бокс», — вздохнул Пол. В пустой женской палате царил разгром, словно на корабле, откуда в панике бежали пассажиры. Скомканная одежда на кроватях и в шкафах, брошенная в спешке косметика, зеркала и расчески. Все вещи в таком виде, будто их хозяева, дематериализовались в тот момент, когда держали их в руках. Как и другие боксы, тот, в котором находилась Арчин, запирался старомодным замком, врезанным прямо в дерево, и закрытым изнутри толстой металлической пластинкой. Краска на двери, стараниями буйных больных, давно уже облупилась, так что невозможно было понять, когда и как последний раз пытались открыть дверь. Пол пожал плечами. «Что ж, она выбралась наружу, и нам вряд ли удастся затащить ее обратно. После утреннего представления я, по крайней мере, не стал бы этим заниматься». «Нужно только следить за нею, пока не закончатся танцы. Она накачана транквилизаторами, так что вряд ли у нас будут проблемы». Однако возвращался он в зал с дурным предчувствием. Арчин стояла там же, где и раньше. Правда, теперь ее заметил еще и Рилли, который вполне обоснованно решил, что она гораздо привлекательнее прочих женщин и настойчиво пытался пригласить на танец. Из его усилий ничего не вышло. Зрители захихикали над неудачей. И это явно вывело его из себя. Бедняга. Кто, кроме сестер, годится ему в партнеры? Большинство молодых девушек здесь. С врожденным идиотизмом. И не могут даже толком держаться на ногах. С мрачным видом Рилли оставил свои попытки, заметил сестру Вудсайт и направился к ней. Та хотела было ускользнуть но, встретив молящий взгляд Пола, со вздохом протянула Риле руку. Через некоторое время Пол заключил, что Арчин просто интересно наблюдать за танцами и что ее вполне можно предоставить самой себе. Он обогнул зал, подошел к магнитофону. И здесь, после унылого топтания с каким-то пожилым пациентом, к нему присоединилась Натали. «Спасибо, что выбрался, Пол», – пробормотала она. «Еще полчаса, и все будет в порядке». Двадцать пар уже вовсю танцуют. Скоро и остальные разойдутся. Мерза не собирался? Нет, после Рождества он на танцы не ходит, и я, честно говоря, рада. Почему? Женщины чуть не устроили за него драку. Тебя что, при этом не было? Нет. Айрис уговорил уйти пораньше. Натали кивнула. Мерза слишком красив, в этом вся беда. И, между прочим, прекрасный танцор. Обещал заглянуть в Холлинхед, будет с минуты на минуту. К ним подошел какой-то мужчина и робко пригласил Натали на танец. Она кивнула полу и ушла. Некоторое время он просто стоял, не в силах заставить себя сделать необходимое, станцевать несколько танцев с разными женщинами. Минут через десять их почтил своим присутствием Холлинхед, как они это между собой называли. Он перебросился несколькими фразами с персоналом, но до пациентов не снизошел. Пол наблюдал за его появлением из противоположного угла зала, когда к нему подошла сестра Уэллс, нескладная даже в нарядном платье с голубыми розами. «Телефон, доктор Фидлер, ваша жена. Пройдите, пожалуйста, в ближайший кабинет». «Айрис, что ей понадобилось в субботу?» Недоумевая, он зашел в кабинет, закрыл дверь, чтобы не так громко звучала музыка, и поднял трубку. Айрис нейтрально сказал он: Что ты там делаешь? Я звоню домой, и никто не отвечает. Что у вас за шум? Танцы для пациентов. А, -а, а, слушай, забери меня отсюда. Что ты где? Умираю от холода на Бликхимском вокзале. Ну, может, ты возьмешь такси? «Слушай, не путай меня со своими больными!» Язвительно откликнулась Айрис. «Если бы я могла попасть домой, я бы давно там была. Но я уезжала от Берта и Мэг в такой спешке, что забыла ключи». Пол почувствовал пустоту где-то под ребрами. «Вообще-то, наверное, можно. Натали прикроет, хотя очень не хочется ее просить. Можно сгонять в Бликхем, отвезти ее домой и вернуться обратно». Все это займет минут сорок. Но, черт побери, у меня нет ни малейшего желания. «Пол, ты где?» – резко спросила Айрис. «Да, конечно. Понимаешь, это не очень удобно. Я сегодня дежурю». «Без тебя? Ну, никак!» – слова ее были полны сарказма. «Большое дело. Можно подумать, ты из врача превратился в пациента. Так крепко они тебя там держат». О, Господи, не хватало только, чтобы она узнала. Нет, просто глупая шутка. Но что делать, ехать или нет? Ты бы хоть предупредила заранее. Я сама не знала до четырех часов. Какая-то ужасная пустота в голове. Я могу придумать слова, но не могу их выразить. То, что я хочу сказать... Дверь кабинета вдруг с треском распахнулась, и на пороге, тяжело дыша, возникла сестра Уэллс. «Доктор, быстро!» «Что?» Пол закрыл рукой трубку. «Рилли, беда!» «Сейчас», — быстро сказал он и добавил в телефон. «Дорогая, тут неприятности. Не вешай трубку, я сейчас вернусь». «Не надо!» — продребезжала Айрис. «В крайнем случае разобью окно!» «Прости, я должен бежать!» Он положил трубку на стол, рассчитывая продолжить разговор, но короткие гудки неслись за ним вслед, пока он бежал от кабинета до зала. «Теперь будет скандал, и я, как всегда, окажусь виноват. Хотя, если бы знал, что она приедет, легко мог поменяться с кем-нибудь дежурствами». Но все личные проблемы испарились в тот миг, когда он вошел в зал где совсем недавно мирно шли танцы. Картина была четкой, как на фотографии. Больные сестры испуганно жались к стенам, и только две фигуры оставались в центре комнаты – сестра Вудсайд и Рилли. Лицо девушки было белым, как мел. Неудивительно. Потому что Рилли взял со стола бутылку, отбил дно – и теперь стоял, выставив вперед зазубренный край. Движение возобновилось. Натали выключила магнитофон. Сестра Вудсайд попыталась сделать шаг назад, но угрожающий взмах бутылкой заставил ее вновь замереть на месте. Олефант и несколько других санитаров стали пробираться среди застывших пациентов, надеясь выйти из поля зрения Рилли и схватить его сзади. Но он разгадал маневр и принялся поворачиваться вслед за ними, описывая дугу, в центре которой находилась несчастная сестра. Словно загипнотизированная, она поворачивалась тоже, оставаясь все время к нему лицом. «Что случилось?» – шепотом спросил Пол сестру Уэллс, стоявшую рядом, вцепившись зубами в костяшки пальцев. «Кажется, он хотел ее поцеловать, а она не позволила». Пробормотала сестра Уэллс. Потом он заорал, что все равно ее заставит. Схватил эту бутылку, а я побежала за вами. Пол быстро обвел глазами комнату. Доктор Холлингхет ушел. Несколько минут назад. Кто-то за ним побежал, но, наверное, уже поздно. Значит, я. Мысль была ледяной. Она замораживала время. Из неимоверного далёка он услышал вкрадчивый голос Рилли. «Решайся, милая, или я сделаю так, что больше никто не захочет тебя поцеловать». Пол набрал в легкий побольше воздуха, подал Олифанту знак следовать за собой и, не чувствуя ничего, кроме фантастической обреченности, выступил на середину зала. «Рилли!» — громко позвал он — и с нелепым облегчением отметил, что слово прозвучало нормально, не тонко и невизгливо. «Довольно. Положи бутылку и вымети отсюда весь этот мусор, который ты набросал». На последние слова его вдохновил хруст бутылочных осколков под ногами. Его вмешательство сломало гипноз, и сестра Вудсайт вдруг закатила глаза, побелела еще больше и безвольно повалилась на пол. «Боитесь?» — с издевкой проговорил Рилли и развернулся к полу, блестя зажатыми в руках стеклянными зазубренными. «Боитесь сумасшедших придурков? Мы ползаем перед вами на карачках, а вы все это время ссыте от страха. Давай, покажи, на что ты годишься. А куда делся наш великий Холлинхед?» «Нужно как-то его схватить. Ничего другого не остается. Неужели кроме меня некому?» «Ну же, кто-нибудь?» «Нет, только я». Натали за спиной Рилли сделала неуверенный шаг. Ему вдруг стало стыдно, что он до сих пор стоит на месте, и ноги сами двинулись вперед. Пользуясь тем, что внимание Рилли было приковано к полу, Олифант сделал резкое движение, пытаясь выхватить бутылку. Но он действовал слишком медленно. Рилли увернулся, взмахнул рукой, и по пальцам олифанта побежали красные капли. Пол вскрикнул и бросился на Рилли. Он хотел схватить его за правую, вооруженную бутылкой руку, но промахнулся и понял это только когда оказался слишком близко. Отчаянным движением он вцепился в его одежду. Левая рука намертво держалась за рукав чуть выше локтя. Но Рилли был слишком силен, сердце бухнуло и куда-то пропало. А зазубренный край бутылки, словно дрожащий раскрытый рот пиявки, навис прямо у пола над глазами, бесконечный, как туннель. У него было несколько секунд, чтобы приготовиться к боли, и еще он подумал со странным равнодушием, что ослепнет. Вот мы и соединимся с тем другим Полом Фидлером а видения станут жизнью. Я всегда знал, что это когда-нибудь случится. Пол зажмурил глаза в последней детской надежде, что если не видеть обломанный край бутылки, он исчезнет. К его изумлению боли не было. Вместо этого раздался звук бьющегося стекла. Бутылки опал. Затем глухой удар. Упал Рилли. И вопль. Рилли схватился левой рукой за правую. Пол открыл глаза. Все были на тех же местах. Олефант, Натали, сестра Уэллс. Пол смотрел не на них. Он видел только стоящую над распростертом Рилли маленькую решительную фигурку Арчин, которая только что сделала что-то, так что он остался жив.